Глава седьмая Сколько стоит фаворитка? «А как же завтрак, ваша светлость!» — догнал его растерянный голос горничной. «Вы же приказали в спальню подать!» «Нервничайте!» — понимающе усмехнулся Триптон. «Вы всегда жаловались, что когда переживаете, о еде даже думать не можете!» Ева прислушалась к себе и своим ощущениям. «Есть не хотелось, и это было неправильно!» Это тело ей нужно здоровым и сильным, но новую жизнь придется начать завтра. Сегодня, увы, уже не получится. Кстати, а какой сегодня день недели? Третий, без улыбки напомнил Триптон. Завтра праздник печати изначальный. народ с утра уже готовится. Я думаю, ваше счастливейшее воскрешение нужно к нему приурочить и принести Триединому щедрые дары. Триединому я сегодня дар принесла, а Трипта подождет. После войны казна наверняка пустая. Она закинула пробный шар, но Триптон на него не клюнул, только глянул понимающе. Герцог обычно посещал граничи, по его приказу на площади открывали бочку вина из личных погребов вашего супруга, — мимолетно упомянул Триптон, осторожно поддерживая Еву под локоть на ступенях крутой лестницы, ведущей в жилую часть. — А его спутница раздавала нищим мелочь. Ева согласно кивнула, пытаясь отыскать в памяти хоть что-нибудь об этом празднике. Ничего. И спутницей на мероприятии явно была не она. «Граничи?» «Приграничный городок за перевалом. Входит ваше владение», — услужливо подсказал Триптон, снисходительно глядя на Еву сверху. «Мы потеряли людей. Муж мой в плену. В королевстве неспокойно. Уместно ли устраивать праздники?» «Народу все равно, кто у власти». «Этот король или другой?» Триптон замер на ступеньку ниже, теперь их глаза были на одном уровне. Он погладил рукой полированную поверхность перил, и Ева обратила внимание на перстень с черным камнем, украшавший его безымянный палец. Раньше она это кольцо не видела. «Супруг ваш не особо интересовался делами простолюдинов. Налоги шли, бунтов не было, ополчение выставлялось. Что еще надо?» Он не лез в управление, за что прослыл среди подданных хорошим хозяином, справедливым. Но сейчас для Ридвертов наступили непростые времена. С пропажей Шата Вейна рот ослаб, и найдется много тех, кто захочет бросить вам вызов и заполучить себе герцогство и крепость. «Мне?» — удивилась Ева. Насколько она успела вспомнить, женщина в этом мире без мужчины значила не так уж много. Хотя могла влиять на расстановку сил. «Через брак с вами!» Триптон не спешил идти дальше, и Ева поняла, что он не желает, чтобы их подслушивали. «Буду откровенен. Я тоже заинтересован в этом». «Ты хочешь на мне жениться?» — Ева округлила глаза. «Вот об этом она не думала вообще. А тебе можно?» — тут же спросила с нескрываемым интересом. «С одобрением главы Трипты!» — снисходительно усмехнулся жрец. «Но поверьте, есть лучшая кандидатура, чем я!» Вот в этом Ева точно не сомневалась. Интересно, что в этой крепости еще ценного, кроме ее месторасположения? И ведь не спросишь флоп, не ответит. И как назло память молчит. Вполне может быть, что прежняя наивная девочка Ева даже не знала, что за сокровище попало ей в преданное. Ее, на удивление, мало что интересовало в мирской жизни, а душа стремилась туда, где ей было хорошо, обратно в обитель заступницы. И жалко было девочку, и злость брала. Хотя это Ева прекрасно понимала, что злиться на ребенка не стоит. Она сама пришла из другого времени, но еще были свежи воспоминания, как Лена, успешная, умная, небедная, бросила все и ушла поднимать маленький женский монастырь в глухой деревне. Через четыре года они создали успешное процветающее хозяйство, а еще через пять лет ее наградили с повышением. Выделили монастырю полуразрушенное историческое здание позапрошлого столетия, куда и перевели всех монахинь и послушниц. А наготове, поднятая женщинами хозяйства, пришли мужчины. Это наш мир. Что говорить о мире, где боги запросто общаются с верующими? Ева понимала, хотя смириться с этим ей было сложно. И будь живы родители настоящей Евы, они бы услышали о себе много интересного. Но к обоюдному счастью все участники этой истории были мертвы. И Ева имела все шансы сохранить голову на плечах, если будет умнее. «А ты не знаешь, где мое обручальное кольцо?» — вспомнила она свой сон. «Когда Шатвейн пропал, вы повздорили с фавориткой герцога, и после этого вышвырнули кольцо в окно». «Из какой комнаты?» — тут же поинтересовалась Ева. «Возможно, оно до сих пор валяется в траве?» «Насколько я слышал из хозяйской спальни, а там обрыв!» — Понимающе улыбнулся Триптон, рассматривая Еву как нечто очень занимательное. «Не думаю, что его можно найти». Ну и черт с ним. — Счет к баронессе все растет, — процедила Ева. — Надеюсь, у нее хватит мозгов покинуть крепость в ближайшее время. — Вы серьезно думаете, что ваш супруг это одобрит? Еве очень хотелось сказать, что чихала она на мнении супруга, но пришлось держаться. Мало ли как жизнь сложится. — Ты серьезно думаешь, что сейчас меня это должно волновать? Триптон внимательно посмотрел на нее и медленно качнул головой. — Нет, теперь я так не думаю. Они вошли в светлую галерею, увешанную редкими портретами, и Ева замолчала с интересом, рассматривая мужчин и женщин, изображенных на них. Целая галерея нарядных аристократов, толстых и худых, низких и высоких, симпатичных и не очень, на всех их объединяло высокомерие на холеных лицах. «Ты знаешь, кто все эти люди?» «Мне кажется, об этом не знает никто», — хмыкнул Триптон. «Это крепости пять веков». Она постоянно перестраивалась, достраивалась и углублялась, переходила из рук в руки. Здесь собраны портреты бывших владельцев и их домочадцев. Но их имена история не сохранила, как не сохранила архивы, сгоревшие лет семьдесят назад. «Ну, лицо мужа я опознаю». Ева остановилась напротив последнего в ряду портрета. Вейн был на изображении, сидящим в кресле. Воротничок черного, расшитого золотом мундира, расстегнут. Длинные волосы, разбросаны по плечам, Взгляд высокомерный, вальяжный, надменный. Совершенно не похож на того, кого она видела ночью. Так какой ты настоящий Шатвейн? Мы пришли. Триптон распахнул темно-вишневые двери, и Ева вошла в небольшую приемную, очень функциональную и скромную. Бюро, шкаф с бумагами, стол и стул. Видимо, место секретаря, но сейчас оно пустовало. Из приемной вели две двери. Жрец решительно шагнул к одной из них. Прошу, ваша светлость! Сердце ёкнуло и промелькнула запоздалая мысль. «А если никто не пришёл? Если капитан Итон не выполнил обещание? Вот смеху будет! Герцогини без власти и подданных!» Она малодушно подумала, что, может, стоит сбежать и найти Ерка, и пусть он покомандует хотя бы первое время. Но сзади стоял и пристально смотрел Триптон, и Ева, распрямив плечи, шагнула вперёд. Она ошиблась. В кабинете её уже ждали. «Доброе утро, Ваша Светлость!» — первым ее приветствовал капитан Итан. «Я могу пригласить остальных!» Ева кивнула, и капитан, коротко поклонившись, вышел, а герцогиня с улыбкой повернулась к вставшему при ее появлении маркизу Ерку. «Прекрасно выглядите, шата Ева!» Маркиз поцеловал ей руку, задержав ладонь чуть дольше, чем хотелось бы Еве. «Я хотел присоединиться к вам за завтраком, но горничная сказала, что вы ждете в кабинете. Думаю, моя помощь не будет лишней!» «Вас, маркиз видеть я рада!» Ева благосклонно кивнула. «А что здесь делает госпожа Шатари? Неужели успела перепрыгнуть в кровать следующего Ридверта, и утром они пришли вместе?» «Не верится, маркиз идиотом не выглядит!» Ева смотрела на сидящую в кресле баронессу и чувствовала, как начинает потихоньку звереть. «Эта женщина вообще не понимает намеков? Или родственник решил устроить ей испытание на прочность? Зря!» «Пришла кое-что уточнить!» С елейной улыбочкой на губах пропела баронесса. Ева ее реплику проигнорировала. Сначала посмотрит, с чем та пожаловала, а потом решит, что делать. Вдруг в руках любовницы муженька хранится казна герцогства. Но если это так, то с герцогом им точно не по пути. Такой глупости она ему не простит. Ева села во главе стола, опустила руки на столешницу и внимательно осмотрела кабинет. Функционально, аскетично и довольно просторно. Темная массивная мебель, покрытая или воском, или лаком, она пока не разобралась. Портрет рыжего паренька в золоченой раме на стене, книжный шкаф вдоль стены. Ева обратила внимание на ножки, они были выполнены в виде звериных лап. Точно такие же ножки были у столов и стульев. Бюро, еще один письменный стол у окна, в углу резная тумба, вдоль короткой стены диван с кожаной обивкой. — А где сейф? — Итан указал на резную тумбу. — У кого ключ? — «Всегда был у ответил Триптон, скользя по кабинету рассеянным взглядом. «На каком основании ваша горничная вынесла мои вещи из спальни?» Едва сдерживая ярость, выплюнула баронесса. Еве показалось, что она ослышалась. Так нелепо прозвучал вопрос. Но Шатари смотрела на нее с превосходством существа, которое что-то знает и готово это знание швырнуть в лицо оппоненту. «А на каком основании ты намерена оставаться в замке, да еще в моей спальне?» Ева откинулась на спинку стула и вложила в свои слова все презрение, которое могла найти в себе, хотя на самом деле она к этой женщине не испытывала ровным счетом ничего, как не испытывала ничего к мужу. Просто досадная помеха на пути к новой жизни. Однако спускать глупость она не собиралась. «Знаешь, в отличие от моего супруга, я не испытываю тяги к женщинам в возрасте». Баронессе было не больше двадцати пяти, а скорее меньше, если вспомнить, что здесь все выглядели старше своих лет. «В вашей спальне?» — не менее презрительно скривила губы Шатари. «С каких это пор она стала вашей?» «Триптон?» — Ева повернулась к мурму жрецу. «Когда ты успел обвенчать баронессу Шатари с герцогом Ридверта? И кто дал согласие на этот брак? Не знала, что паладином ордена разрешено многоженство?» «Я имею больше прав на герцога, чем вы, ваша светлость!» Женщина опустила обе руки на живот в очень многозначительном жесте. «И еще неизвестно, кому придется собирать вещи!» «Шатари, ты заговариваешься!» — с угрозой в голосе произнес Маркиз. «О, неужели решил вмешаться в бабские разборки?» Я усмехнулась. «Поздно, однако, вы отреагировали, деверь. Не ожидали? Или тугодумие в вашем роду наследственное?» «О, нет, Маркиз!» запыльчиво воскликнула баронесса, глядя на Триптона. «По закону Трипты, если муж не посчитал нужным консумировать брак в течение года, любой может оспорить этот союз и потребовать Трипту признать его недействительным. Шатвейн был вынужден жениться по приказу прошлого короля, но он никогда не хотел свою жену. За три года он ни разу не посетил ее спальню. Я уж это знаю точно!» Чем дольше говорила баронесса, тем злее становилось лицо маркиза и довольнее взгляд Триптона. Ева же просто наблюдала. Вот попади она в этот мир нечаянно, не по своей воле, она бы сейчас паниковала, искала варианты и, возможно, уступила бы, но сейчас она ощущала за спиной мощь Марлина, которому при случае могла бы напомнить обо всем, что он успешно забыл. Да, и короткая встреча с герцогом во сне убедила, что мужчина не такая уж сволочь, просто он тоже был заложником этого политического брака. Зато не насиловал, давал жить спокойно, привыкнуть к новой роли, Кто виноват, что Еву контролировали и вели? Да, герцог поступал, как мужлан, обыкновенный, самоуверенный. Он считал, что жену все устраивает и любовницу все устраивает. А в тот момент, когда придет время завести наследника, он одной помашет ручкой, и она спокойно уедет, а второй покажет небо в алмазах, и она все забудет. Наивный. То, что для мужчины легко и временно, для женщины постоянно и сложно. Шатарь за эти года вжилась в роль хозяйки и жены, и отдавать теплое место не собирается. Тем более, что герцог вполне мог забыть ей сказать, что это не навсегда. Что же, оправдывать Ева никого не собиралась, а вот поставить на место зарвавшуюся бабу очень хотелось. «Я отправила письмо в Верховную Трипту с просьбой о признании брака недействительным, и со дня на день прибудет гонец с решением», торжественно закончила баронесса и обвела всех довольным взглядом. «Отлично!» — хлопнула в ладоши Ева. в то время как Маркиз сверлил в Шатаре ненавидящим взглядом, а Триптон задумчиво что-то черкал на листе желтой бумаги. «Тем более вам, со Шатаре, следует собрать вещи и отбыть в имении герцога Ридверта. Где вы и будете его ждать? Ну, если семья герцога, конечно, позволит вам там проживать». ева повернулась к Маркизу. «Где там список женихов? Я уже готова с ним ознакомиться», — весело продолжила она и перевела взгляд на жреца. «Герцога вычеркиваем, не так ли, Триптон? Кстати, свой список тоже подготовь. Вдруг храм предложит мне что-то выдающееся, блондина с голубыми глазами, умного, сильного и надежного. Но главное, чтобы не идиота». «Мразь!» – процедил Маркиз, медленно поднимаясь за стола и сжимая кулаки. «Вы же сами хотели от нее избавиться!» – выкрикнула Шатарий и тоже вскочила. «Теперь вашу семью ничего не связывает с этой...» Тут она замолчала, вовремя поняв, что чуть не оскорбила принцессу. «О, да!» — Ева растянула губы в оскале, должным изобразить улыбку, потому что улыбаться совсем не хотелось. Хотелось кое-кому дать в морду. И обматерить тоже хотелось. «Дрянь! Из-за нее придется выходить замуж! И не факт, что ей позволят выбрать!» И если с пленённым герцогом она смирилась, потому что его отсутствие давало время крепко встать на ноги и заставить с собой считаться, то выходка баронессы не оставляла ей шансов. — Ерк, твоя будущая родственница права. Теперь вас ничего не связывает с одиноким великаном, — закончила она злорадно. А баронесса, похоже, не в курсе, кому принадлежит крепость. Сюрприз! — Ваш брак пока ещё не аннулирован, — буркнул недовольно Триптон. Видно, что-то пошло не по плану, иначе с чего это он посмурнел? Нужно будет представить подтверждение, будет проведена проверка. Вот как. Что же, тогда еще есть шанс. Я рожу наследника герца Гуридверта, никак не замолкала Шатаре, глядя на Еву с превосходством. И крепость перейдет ему... Закончить она не успела. Ева не увидела, как двигался Ерк, но зато она успела увидеть, как сильная рука вздернула болтливую женщину за шею вверх и прижала к стене. Баронесса захрипела, суча ногами, и попыталась оторвать пальцы, сжимающие горло. Ее лицо стремительно краснело. Ева хотела остановить это безумство, но Триптон покачал головой, призывая ее к молчанию. «Разве она не ваш агент?» — ляпнула Ева наугад, ощущая рациональный страх. Маркиз не шутила, а убивать зарвавшуюся любовницу у себя на глазах Ева позволить не могла. «Нет, насколько я знаю, Баронесса Шатари действует из собственных побуждений». «Вейн глупец, если думал, что женщина тихо и мирно уйдет в отставку!» «Ты заигралась, тварь!» — ледяным тоном произнес Маркиз, отвлекая его от разговора. «Влезла в дела Ордена и Короля!» «Поверь, я смогу выяснить, кто тебя надоумил!» «Стража!» — гаркнул он, и в кабинет тот час вошли два воина из тех, которые прибыли с Маркизом из столицы. «В темницу эту дрянь, пока я не придушил ее! И пусть мастер влас ее осмотрит!» «Я точно должен знать, носит ли она в своем чреве приплод». Он отшвырнул задыхающуюся женщину в руки стражников. «Насколько я знаю, Шатвейн отрицательно относился к бастардам и обновлял заклинания каждые полгода», — подал голос Триптон. «Думаю, баронесса лжет». «Ничего, проверка не помешает». Йерк кивнул воинам, и они утащили полуобморочную женщину с собой. «Ваша светлость, можно приглашать людей?» В кабинет заглянул капитан Итон. «Обсудим позже», — кивнула Ева Маркизу, задумчиво постукивая пальцами по столу. Все произошло настолько быстро, что она еще не осознала увиденное и услышанное. А подумать есть над чем. И самое интересное, почему Ерк и Триптон позволили вспыхнуть этому скандалу? «Заходите, капитан!»